Любуюсь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждения получали. Потому и говорили те, кому охота было подшутить. Все богатство Раймалы, звук Домбры, да походка Соролы. А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы Ага провел в седле из с в руках. Богатство не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселье, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм.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 И вступил Раймалы Ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве. И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать. О старости стал петь Раймалы Ага. О смерти стал призадумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей. Зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по перам и свадьбам. Все больше дома оставался. Все чаще наигрывал на домбре грустные мелодии. Воспоминаниями жил. Да все дольше засиживался со старейшинами в беседах о бренности мира. И Бог ему свидетель, Спокойно завершил бы дни свои Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет. Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего престарелого саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе. Если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы-ага с легкой душой, с намерением быстро вернуться. Встретили его с почетом большим, в самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличествующие, да благожелание высказывал.